И его органы от дальнейшего испытания долготерпения правительства Союза Советских Социалистических Республик провокационными действиями и нарушением договоров и соглашений. Документы внешней политики Советского Союза, том 12, Москва, 1967 год, страницы 334. 335 -е, 337 -е. 13 июля 1929 года заместитель Народного комиссара иностранных дел Союза СССР обратился к поверенному в делах Китая в Москве с новой нотой протеста, в которой одновременно выражалось стремление разрешить конфликт мирным путем. По сведениям, полученным правительством СССР, говорилось в ноте, 10 июля утром китайские власти произвели налет на Китайскую Восточную Железную Дорогу и захватили телеграф КВЖД по всей линии, прервав телеграфное сообщение Советским Союзом. Закрыли и опечатали без объяснения причин торговое представительства Союза СССР, а также отделение Госторга, иль синдиката нефтисиндиката и софт торг фле затем дубань дороги председатель правления кжд примечание чайкова люй джохуан предъявил управляющему к вжд требование передать управление дорогие лицу назначенному Дубанем. Одновременно получены сведения о сосредоточении вдоль советских границ манчжурских войск, которые приведены в полную боевую готовность и пододвинуты к самой границе. По сведениям, вместе с манчжурскими войсками у границ Советского Союза расположены русские белогвардейские отряды, которые манчжурское командование намерено перебросить на советскую территорию. Оставаясь верным своей мирной политике, Союзное правительство, несмотря на насильственные и провокационные действия китайских властей, еще раз изъявляет готовность вступить с Китаем в переговоры по всему комплексу вопросов, связанных с КВЖД. Такие переговоры возможны, однако, только при условии немедленного освобождения арестованных граждан Советского Союза и отмены незаконных действий китайских властей. Документы внешней политики Союза СССР, том 12, страницы 380-381-385. Однако правительство Чан Кайши и связанные с ним китайские милитаристы, особенно манчжурский диктатор Чан Сюэлян, не спешили разведить обстановку. Джан Сюэлян, сын главаря фынтяньской мукденской клики милитаристов Джан Золини. После смерти отца стал правителем северо-восточного Китая. 17 июля 1929 года наркоман дел Союза СССР вынужден был отозвать всех советских представителей и сотрудников из Китая, и выставить из Советского Союза представителей Чанкайшиского правительства. Дальнейшие переговоры советское правительство велось Чанкайши через посредников, в частности, через германского посла в Москве Гирксена. Предложения советского правительства носили мирный характер. В каждом обращении наркомы Ндела содержались конструктивные предложения о ведении переговоров с целью мирного урегулирования конфликта. Однако агрессивные круги Китая и те, кто за ними стоял, вели дело к вооруженному конфликту. А миролюбие советского правительства расценивалось ими как слабость. 23 ноября 1929 года в «Известиях» было опубликовано сообщение РОСТА, российское телеграфное агентство, ныне ТАСС, примечание Чуйкова о событиях на советско-китайской границе. Советский народ и весь мир были поставлены в известность